Глава 19. Адриана. Я была ужасно скучным подростком и за всю жизнь ни разу не посетила ни одной школьной вечеринки или клуба. Пока мои сверстники проживали свои счастливые годы, наслаждаясь свободой, я посещала уроки пения, занятия по игре на фортепиано, живописи и даже хореографии. Мне не приходилось жаловаться на такой распорядок, потому что ничего другого я не знала. Это была жизнь, которую мне навязали с самого рождения. Ее расписали поэтапно, и я знала, какую роль в ней играю. Дочери своего отца, принцессы мафии, будущей жены одного из влиятельных членов Коморы. «Начитанная, воспитанная, смиренная, но гордая, знающая себе цену, величественная, невинная». Все эти качества в совокупности с природной красотой были идеальным сочетанием для эталона безупречной жены. Таковы ожидания от традиционной итальянской девушки в моем мире. Наши традиции с давних времен нерушимы, и, несмотря на то, что отец давал мне свободу, она не была по-настоящему полной. Иллюзия. Если выход в город, то только с телохранителем, если вечеринка, то только семейный ужин или праздник, на котором присутствовали все члены Каморы. Даже с Данте мы никогда не оставались одни более чем на 10 минут». Поэтому, когда Олессио сообщил, что мы едем в ночной клуб, я удивилась и взволновалась из-за возможности попробовать что-то новое и запретное. Еще один новый опыт. Мы жили с Олессио вместе уже две недели, и за это время я изведала столько всего нового и прочувствовала больше эмоций, чем за все 20 лет моей жизни». Он рождал во мне те чувства, о которых я и не подозревала. Драйв, адреналин, страх, страсть, желание и влечение. Все это было не присуще старой версии меня, но новая я была рада ощутить каждую из этих чувств и эмоций. Я так обрадовалась, узнав, что мы сможем выехать в город, «Поймите меня правильно, я полюбила наш горный домик, но перспектива выйти за пределы четырех стен и увидеть нечто большее, чем зеленые леса, была до боли заманчивой. К тому же мы ехали в клуб. Я и Олесио. Это свидание?» «Нет, скорее всего, ему просто стало скучно, или для этого есть другая причина». Не дав мыслям далеко забрести и зацикливаться на том, чего нет, я вскочила с места и начала воодушевленно готовиться к вечеру, заперев недоумение от очередного отказа и отторжения Олессио далеко в ящик. Я старалась не думать о том, что мы вновь чуть не поцеловались, но в последний момент мужчина передумал, хотя я уже ощущала на своих губах его теплое дыхание и выпуклость, упирающуюся мне в спину. Что бы ни случилось у него в голове, заставившее его испортить момент, я была уверена, что дело не в том, что он не хотел меня физически». Он не захотел целовать меня, потому что считал так же, как и большинство итальянских мужчин? И для него я испорченный товар? Именно эта догадка выбила меня из колеи и ударила прямо по самооценке. Я решила, что подумаю об этом позже, а пока воспользуюсь предоставленной возможностью и посещу клуб, наслажусь новыми эмоциями, попробую что-то другое, потому что, вернувшись в золотую клетку, мир вновь станет черно белым С таким настроем я стала собираться, однако, когда открыла небольшой вещевой шкаф, воодушевление резко исчезло. Одним словом, это полный провал. Мне было нечего надеть, и это оказалась не очередная драма от девушки, шкаф которой забит новыми вещами, но она не может ничего выбрать. Нет. Весь мой гардероб в эти дни состоял из пары джинс, шорт, маек и единственного белого платья, а также пижамы и футболки Олессио, которая теперь уже стала частью моего гардероба. Поэтому, прежде чем отправиться в клуб, Олессио привез меня за покупками, чтобы я смогла подобрать себе наряд на этот вечер. Он не сказал, почему мы идем туда, лишь сообщил, что у него будет встреча с другом, а оставить одну он меня не может, тем самым подтвердив, что мысль о свидании была глупой и нелепой. Но я не была против, это единственная возможность посетить клуб, и я была бы идиоткой, если бы не воспользовалась таким шансом. Спустя несколько часов дороги до Нью-Йорка мы заехали в первый попавшийся бутик. Это небольшое место располагалось на одной из центральных улиц города, где раньше я не бывала. Здесь мило, и я даже смогла подобрать несколько вещей для примерки. Прихватив еще одно коктейльное платье, я прошла в примерочную, пока Олессио с хмурым видом следовал за мной. Окинув его оценивающим взглядом, я предложила «Может, и тебе стоит что-нибудь подобрать, раз уж мы тут?» «Зачем?» Олессио скрестил руки на груди и облокотился на стену позади. Я повесила наряды на крючки и, прежде чем закрыть шторку, заметила, как Олессио достал телефон и потерялся в нем, пока я рассматривала его. Он одет, как обычно. Ничего вычурного, но все выглядело так, будто мужчина тщательно подбирал наряд, хотя ему понадобилось три минуты в ванной, чтобы выйти оттуда готовым к вечеру. Черная футболка, обтягивающая его широкие плечи и выделяющийся пресс на подтянутом животе, черные джинсы с легкой потертостью на мощных бедрах, черные ботинки, кожаная куртка, небрежная прическа, выглядевшая так, словно у него был безумный секс в ванной, хотя кому как не мне знать, что это не так. Весь его вид кричал, что передо мной плохой парень, и сомнений в этом у меня не оставалось. Да, он прав, ему это было не нужно. Я слишком увлеклась разглядыванием этого горячего мужчины, потому что когда он открыл свой рот, чтобы подколоть меня, на его лице уже расцвела знающая ухмылка, а глаза блестели. «Нравится то, что видишь?» Я демонстративно закатила глаза и отвернулась, чтобы повесить последнее платье на крючок. «Давай немного пошустрее, принцесса, у нас не так много времени». «Как пожелаете, мистер зануда». Не успела Олесио среагировать на свое новое прозвище, как я задернула шторку и скрылась внутри кабинки, подальше от его убийственно чарующих глаз. Ты только что назвала меня занудой, или мне послышалось? Его голос звучал немного отдаленно, но не настолько, чтобы мое тело не могло покрыться мурашками от его тона, смесью угрозы и веселья. Возможно, забавлялась я, дергая плечом, как будто он мог увидеть по ту сторону примерочной. Ты стала смелее, или мне кажется, принцесса? Может быть. Я знала, что это так. С Олесио я становилась смелее, словно он вытаскивал из меня каждую скрытую частичку, давая возможность раскрыться и распахнуть крылья. На самом деле он не утруждался, делая что-то для этого, это просто случилось. Рядом с ним мне хотелось перемен, с ним я могла бы прожить жизнь». Олеся что-то пробормотал, а я сняла с себя одежду и натянула первый выбранный наряд. Это темно-синее, почти черное платье, доходящее до бедер и облегающее тело, как вторая кожа. Его можно считать достаточно длинным, чтобы скрыть все, что необходимо, но слишком коротким, чтобы не оставить воображению повод разгуляться. Платье сшито из тонкой и мерцающей материи со встроенными чашками в области груди, что позволяло не надевать бюстгальтер, а тонкие бретельки спереди удерживали его и перекрещивались на спине, доходя до поясницы. «Тебе нужна помощь, принцесса?» Я посмотрела в зеркало и не узнала в нем себя. «Мои волосы стали чуть светлее от солнца, кругов под глазами практически не видно, и, несмотря на сброшенный вес, я выглядела неплохо». «Адриана», — уточнила Олесио, подойдя ближе, когда я не ответила, «нет, я скоро». «Это оно». Я решила даже не примерять другие варианты, а просто остановилась на этом платье. Достав из сумочки косметику, которую мы успели купить, прежде чем идти за нарядом, я нанесла под глаза консилер, чтобы скрыть небольшие синяки под ними. Тени на веки под смоки, чтобы выделить цвет глаз. Немного туши, хайлайтер и персиковый блеск для губ. Волосы я просто расчесала пальцами и оставила распущенными. Благодаря природным кудрям они выглядели так, словно небрежная укладка, так и запланирована. Переобувшись в босоножке на высокой шпильке и с завязками на икрах, я в последний раз взглянула на себя в зеркало, чтобы оценить результат. Идеально. Именно так выглядят девушки в кино, когда собираются в клуб или на вечеринку, поэтому я очень надеялась, что не переусердствовала. Я сделала глубокий вдох и открыла шторку. Олессио что-то печатал в телефоне, поэтому не сразу обратил на меня внимание, но когда он поднял голову и наши взгляды столкнулись, весь мир замер, пока его голодные глаза прожигали меня. Всё его внимание теперь направлено на меня. Я чувствовала тяжесть его взгляда на своей коже, и мне стало жарко. Что-то темное, дикое, что-то, что я не могу распознать, отражалось в этом омуте, пока он сканировал мой наряд. Олесио задержался на моих ногах дольше, чем это было необходимо, отчего у меня возникло желание сжать бедра вместе, лишь бы унять ту дрожь, которая окутывала тело и скатывалась вниз по позвоночнику. «Что скажешь?» «Чёрт ты!» Я заметила, как его кадык дернулся, когда ошарашенный с виду Олесио сглотнул и поднял глаза на меня. «Идеально!» Теплота и что-то похожее на рой бабочек вспыхнули в животе от его слов. Я знала, что была достаточно красивой, чтобы вызывать такие взгляды у людей, и видела голодные взгляды мужчин на торжествах, на которых мне приходилось присутствовать, Но то, как Олесио смотрел на меня в этот момент, как звучали его слова, совсем другое. Это вызывало теплоту в теле и румянец на моих щеках. «Мы можем идти!» «Да, нам пора». Олесио не сдвинулся с места, пока я выходила из примерочной с одеждой в руках. Проклятие. Именно такую реакцию я ожидала услышать, когда прошла мимо него вперед, перекинув волосы на плечи и открывая вид на спину. Олесио заглушил двигатель, когда мы подъехали к большому зданию, похожему на заброшенный склад или завод. Однако неоновая надпись «Сфера» и «Очередь в десятки ярдов» говорили об обратном. Судя по количеству человек, ожидающих у входа, можно было сказать, что место популярно, хотя и находилось не в самом населенном районе города. Олессио не спешил, он открыл бардачок и достал оттуда два пистолета. Проверив обойму, он засунул их к себе в кабуру, скрытую под кожаной курткой. И только после этого покинул машину и обошёл её спереди, чтобы открыть мне дверь». Он протянул мне руку, и, помедлив лишь мгновение, я вложила свои пальцы в его ладонь, чувствуя легкую вибрацию от нашего прикосновения. По сравнению с моей, его кожа грубая и мозолистая, но теплая. Между нами что-то изменилось после случая в сарае. Если изначально Олесио внушал ужас, вызывал раздражение, грубостью, избивал с толку своим поведением, то сейчас все стало иначе. Мне нравилось, что он не похож на тех мужчин, которые относятся к девушкам, как к неравным. Ему плевать, что я дочь его капа. Он не был ко мне предвзят и не потакал моим желаниям. Он бывал раздражительным по утрам и когда работал, уткнувшись в ноутбук, но теперь это вызывало лишь улыбку, потому что Олесио такой. Он хмурый, бубнящий, неразговорчивый, но каждый раз, когда мы каким-то образом проводили время вместе, например, разговаривали, обсуждали книги или фильмы, занимались обучением по обороне или стрельбе, его лицо и поведение менялись. За своей скорлупой жестокого грозного солдата Олесио скрывал совершенно другую часть своей личности. Он внимательный, чуткий, сострадательный, порой даже милый, и нас, безусловно, влекло друг к другу. Каждый раз я ловила на себе его взгляды, в которых отражалось что-то темное и опасное. Олесио, красив своими резкими чертами лица, скулы, покрытые темной щетиной, придающие ему брутальность и мужественность, нос с небольшой горбинкой, возможно, от перелома, полные губы, которые отчаянно хотелось целовать, чего раньше никогда не было. Я желала почувствовать на себе его грубые руки на каждом участке тела. Хотелось провести языком вдоль его шеи по этой набухшей вене, поднимающийся к затылку под смуглой кожей, и попробовать на вкус его губы, которые будут поглощать меня с таким же пылом, как его глаза делали это в примерочной. Я хотела обнимать его мускулистое тело, проводить с ним время за разговорами обо всем и ни о чем, шутить и дразнить друг друга, выводить из себя, а потом мириться и искренне улыбаться, без масок, фальши и обязательств. И это все что-то новое для меня. Олесио вызывал во мне те ощущения, которые я никогда не знала в себе, даже по отношению к Данте, и это пугало. Но сейчас Олесио совсем не тот, каким был час назад. Его темнота не исчезла, она все еще пряталась в крапинках его глаз, но это был другой вид темноты, что-то похожее на гнев, Его взгляд больше не обжигал мою кожу. Он холодный, расчетливый и бдительный. Солдат каморы. Солдат на задании. Телохранитель. Не отходи от меня никуда. Держись рядом. Олессио отдавал приказы, словно одному из своих приятелей, пока мы ожидали зеленого света светофора, чтобы перейти дорогу. Не пей ничего, что даю не я. Да, сэр. Бросила я, слегка раздражаясь, смене настроения и тону. Олеся повернул голову ко мне. На лице не было и следа от улыбки, лишь сжатые скулы, нахмуренные брови и дикий взгляд. Это не смешно. Кто сказал, что я смеюсь? Возможно, я вела себя как капризный ребенок, когда отвернулась от него и освободила руку от его хватки, которая все это время не отпускала мое запястье. Однако меня чертовски нервировало, как в одно мгновение он превратился в кретина. Я только подумала, что лед между нами треснул, как он вновь воздвиг стены, и это сбивало. Дождавшись зеленого света, я прошла вперед, оставив Олесио на шаг позади, но уйти далеко не смогла. Мой преследователь догнал меня и вновь крепко сплел наши пальцы. «Ты, кажется, плохо выполняешь приказы, принцесса». Я не успела ничего на это ответить, потому что мы подошли к высокому и большому мужчине в черном костюме и в такой же рубашке, лысому и с рубцами на лице. Он выглядел как не самый дружелюбный парень, скорее устрашающий. Лишь от одного его свирепого взгляда по коже пробегал холодок. Неудивительно, что он работал вышибалой в клубе. «Эй, чувак, какого чёрта? Вид плохого парня и обворожительная киска под рукой не дают тебе права влезать без очереди!» Молодой парень, стоявший неподалеку, решил выступить, обращаясь к нам. От его слов мне стало не по себе. В моем мире никто не посмел бы обратиться к дочери Матео Моретти подобным образом, если только не жаждал скорой смерти. Там я была неприкосновенна, однако здесь, в чужом городе, я была обычной девушкой, без привилегий и статуса принцессы-мафии. Олесио сжал мою руку и спрятал меня за собой от взора парня. Его плечи напряжены, как и все тело, и я знала, что это плохой, чертовски плохой знак». А когда он попытался сделать выпад, я вышла вперед и встала к нему лицом, положив руку ему на грудь, удерживая на месте. «Не надо!» — прошептала я, чтобы никто не смог услышать. Олесио взглянул на меня через плечо, но руку не убрал, поэтому я добавила. «Просто пройдем внутрь, пожалуйста!» «Они, вип-гости! Драсти да до этого, мальчишка!» — вмешался вышибала, спасая ситуацию. Олесио кивнул лысому мужчине и прошел вперед, но я успела заметить парня, чье лицо бледнее мело, а в глазах читался страх и ужас. Он был напуган, как и многие другие в очереди, и причиной тому мужчина, который медленно забирался мне под кожу. Олесио первый зашел в здание, направляя нас, когда двери открылись, и мы попали в небольшой темный коридор». Здесь достаточно темно. Комнату освещали лишь неоновые лампы синего цвета, выложенные в полу. Они указывали направление в сторону лестницы, ведущей в главный зал, у дверей которого стоял еще один устрашающий мужчина в черном костюме. Он открыл перед нами тяжелую дверь, впустив в темный коридор громкую клубную музыку. Алессио не выпустил мою руку, когда прошел вперед, держа меня чуть позади, но все равно было очень близко, будто прикрывая меня собой. Я разглядывала все, что происходило внизу, пока мы стояли на балконе, возвышаясь над обезумевшей толпой. Это огромное место, скрывающееся в подвале здание, с виду было похоже на обычный склад. Высокие потолки, никаких окон, цветомузыка, музыка, который управлял диджей за своей мощной аппаратурой с большой сцены по центру, окруженной танцующими. На противоположной от нас стороне во всю стену раскинулся бар, а поблизости в ожидании напитков толпился народ. Несколько барменов заняты приготовлением коктейлей. Другие протирали стеклянную стойку и общались с клиентами. На втором этаже расположены отдельные небольшие кабинки, которые скрыты от посторонних глаз красными шторами, приватные вип-комнаты. В каждом углу прямоугольного помещения на высоте в несколько футов висели железные клетки с танцовщицами. Они извивались под музыку, раскачиваясь в темп и выставляя на всеобщее обозрение изгибы своих тел в одном лишь нижнем белье. Если так вообще, можно назвать два маленьких куска ткани на сосках и одну полоску на самой интимной части тела. Тут было слишком многолюдно и громко, но, на удивление, мне нравилась эта атмосфера. Я поражена масштабом происходящего, однако мое тело гудело от предвкушения. Мне хотелось потеряться в музыке и танцах, так же, как люди на танцполе. «Танцы всегда составляли важную часть меня. Я любила проводить время в танцевальной студии, куда ходила три раза в неделю, но больше всего мне нравилось теряться в музыке, в своей комнате, когда ко мне присоединялась мама». Мы кружили с ней под песней Ланы Дель Рей, двигали бедрами под Дженнифер Лопес, но самыми запоминающимися были моменты, когда она включала лиричную мелодию дудука и плыла словно лебедь по моей комнате, обучая меня грации, используя движения армянских танцев. Дудук – армянский музыкальный духовой язычковый инструмент, обладающий мягким певучим звучанием. Она делилась со мной своей культурой, частичкой своей души, и я восхищалась ее любовью к своему народу и его традициям, несмотря на то, что она перестала общаться со своей семьей, когда вышла замуж за моего отца. Мама уехала из маленькой Армении, но эта удивительная страна не покинула ее сердце. «Не смей от меня отходить!» Тут было слишком громко, чтобы слышать друг друга, поэтому Олессио приблизился ко мне и прокричал в ухо, чтобы я услышала его. Я кивнула, соглашаясь, потому что перспектива потеряться в этом хаосе не казалась привлекательной. Мы спустились по лестнице и направились прямиком к бару сквозь толпу потных людей на танцполе, которые под убийственным взглядом Олессио расступались в разные стороны, словно перед Моисеем. Отсылка к Ветхому Завету. Как только мы подошли ближе к стойке, к нам развернулся молодой парень, который, увидев Олесио, спрыгнул с барного стула со счастливой улыбкой на лице. Ему было не больше тридцати, волосы цвета молочного шоколада спадали на глаза, и ему пришлось убрать их рукой. Этот жест скорее был не столько необходимостью, сколько привычкой и способом заставить девушку растечься перед ним в лужу. Потому что этот мужчина красив и похож на того, кто способен заполучить и разбить ваше сердце в одно мгновение. У него нетипичная американская красота и образ плохого парня. Нет, скорее, что-то европейское было в его внешности. зеленые глаза, загорелая кожа, точёный нос, идеально выбритое лицо. Он был одет в белые джинсы и небесно-голубую рубашку с закатанными рукавами. На ногах — песочные лоферы. На его смуглой шее висела простая цепочка, возможно, серебряная. На запястье такой же браслет, а на руке — перстень. «Моя заноза в заднице!» Незнакомец перекрикивал музыку, направляясь нам навстречу и заставив меня улыбнуться от этих слов. С распростертыми объятиями он бросился к Олесею, который все еще крепко держал мою руку в своей и не отпускал ее, чтобы поприветствовать этого безумца. Это необычные мужские объятия, типа стука по плечу или спине. Это настоящие медвежьи объятия двух близких людей. Мило. Парня это вовсе не смущало, но вот Олесио напрягся, хотя и не так, как обычно, при какой-либо опасности или раздражении. Скорее, он привык к такому проявлению чувств, тем не менее, ему не совсем это было по душе. Однако отказать он не мог. Очень мило. Олесио отстранился от друга, поприветствовал его уже в своей сдержанной манере и, обернувшись ко мне, представил нас. «Адриана, это Алекс Коулман, мы дружим с университетских времен. Олесио учился в университете? Вау! Я не знала и, честно говоря, не думала, что солдаты отца вообще заканчивали школу. Мир мафии был жесток к женщинам, но к мужчинам он был безжалостен. Для них не существовало ничего, помимо коморы, ничего, что могло бы стать для них слабостью. Не все солдаты женились, решив отказаться даже от семьи, чтобы посвятить всю свою жизнь Каморе. Поэтому я была приятно удивлена такому открытию. Олесио учился в университете и, возможно, имел специальность. Но это говорило и о том, что я совсем не знала его» что скудные обрывки, которыми он успел со мной поделиться, не давали полного представления об этом удивительном человеке, смотрящем на меня со смущенным выражением. Что еще скрывается в этом хмуром мужчине? Какие еще открытия ждут меня? «Ты меня оскорбляешь!» — наигранно хмурился Алекс, драматично положив руку на грудь. «Я не просто твой друг из университетских времен. Ты моя вторая половинка, любовь всей моей жизни, мой партнер. «Заткнись, Алекс!» — прервал его Олесио с сияющей улыбкой, первой за этот вечер и такой яркой, что от нее невозможно было оторвать взгляд. Она ему очень шла, но знал ли он об этом?» «Ладно, ладно», — смеясь, Алекс поднял руки вверх, защищаясь, а после обратил свое внимание на меня, сканируя с ног до головы. «Адриана, итальянка?» «Да», — ответила я, но не думала, что мужчина услышал тихий голос в этом шуме, поэтому кивнула на всякий случай. Алекс подошел ко мне и потянулся к моей свободной руке, чтобы прижать ее к губам. Он поцеловал костяшки моих пальцев, как истинный джентльмен, и, отпустив ладонь, произнес с британским акцентом «Рад знакомству, малышка!». Алекс обаятельный и милый мужчина, один из тех людей, которые любят чужое внимание и харизмой располагают к себе. С виду он был похож на дружелюбного и веселого друга, который всегда любит быть в центре, но, как обычно бывает, такие люди чаще всего одиноки и таят в себе боль. Надеюсь, я ошибалась, и едва уловимая печаль в его зеленых глазах лишь ненавязчивое и мягкое освещение в зоне бара. «Я тоже», — ответила я улыбкой на его приветствие. «Хочешь выпить?» Вспомнив наставление Олессио, я перевела взгляд на него, но он уже на меня смотрел, ожидая ответа. Мне не хотелось спрашивать разрешения и удовлетворять его эго, но и не пришлось, потому что миниатюрная фигура с копной тёмных длинных волос прыгнула на Олессио и обвела его талию ногами. Это заставило его отпустить мою руку, чтобы удержать девушку на себе». Иначе они оба упали бы на пол посреди толпы. Тем не менее, пустота в моей ладони отдалась уколом боли в груди. «Я не знала, кто эта девушка, но мысль, что это может быть его девушка, вызвала странные и незнакомые для меня эмоции. Что это? Злость? Гнев? Раздражение?» «Ревность», — шептал внутренний голос. Я стояла на месте и наблюдала за развернувшейся передо мной картиной, стараясь отогнать предательский голос. Но с каждой секундой мне все больше хотелось схватить ее за волосы и оттащить эту Каалу от Олесио. Однако не похоже, чтобы он пытался освободиться от нее. Девушка крепко обняла его и прошептала на ухо что-то, что заставило Олесио не только улыбнуться, но и засмеяться, запрокинув назад голову. Настоящий звонкий смех, который я никогда не слышала за все время нашего знакомства. Олесио выглядел таким беззаботным в этот момент. С ней, в ее объятиях, не со мной. «Да, чёрт возьми, я ревновала». «Кто она такая? Почему она так на него влияет? Почему меня это волнует?» Моя грудь сжималась все сильнее, и я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Но почему?» «Я не должна так себя чувствовать, верно?» «Олессио всего лишь телохранитель на время, солдат отца и ничего более». Да, за последнее время мы с ним сблизились, я стала чувствовать себя с ним комфортнее, ощущать безопасность, когда он находился рядом. Нужно признать, он также привлекал меня и вызывал внутри новые ощущения, о которых я даже не догадывалась. «И между нами явно образовалась какая-то связь, хотя сейчас я уже не была уверена в этом и определенно не могла, не должна была ощущать ни ревность, ни какие-либо другие эмоции по отношению к нему. Но тогда...» «Порез от бумаги или заноза в пальце?» Тёплое дыхание рядом со мной вывело меня из мыслей, и я вернулась в реальность». Алекс стоял рядом со мной. Его челюсти сжаты достаточно сильно, чтобы причинить боль, а в глазах горел огонь. Он не сводил пристальный взгляд с Олесио с девушкой в руках, которая все еще как плющ приклеена к нему, обхватив его за талию своими длинными ногами. О чем ты, уточнила я. На что похожа боль, когда видишь их вместе? Не понимаю, о чем ты. «Ох, малышка, перестань! Перед тобой беззаботный, веселый и самый горячий друг всех времен, а не идиот!» Я повернула голову к Алексу, который сделал большой глоток темной жидкости из бокала, не сводя глаз с Олесио, который, казалось, забыл о нашем существовании. Фальшивая улыбка украшала лицо Алекса, но глаза выдавали искренние эмоции, и тогда меня осенило. Он тоже ревновал, и по его словам складывалось впечатление, что это для него слишком знакомое чувство. «И на что это похоже?» — уточнила я, стараясь не смотреть на демонстрацию теплых чувств между Олессио и этой брюнеткой, пока они мило беседовали, не выпуская друг друга из объятий. «На тысячу... Нет, на миллион за нос в груди!» Алекс залпом опустошил бокал в руках и громко поставил его на барную стойку, после чего подмигнул мне и подошел к своим друзьям. Я молча и внимательно следила за ними. «Господи, слезь с него, женщина! Он не дерево!» Алекс устремился к липучке и оторвал ее от Олессио, который, наконец, поставил девушку на пол, давая мне возможность разглядеть ее полностью. Она была невысокого роста, но с длинными ногами и осиной талией. Её истиня-чёрные волосы с розовыми прядями накручены и обрамляли миловидное лицо с пирсингом в носу и очками с тонкой оправой. Она одета в короткие синие джинсовые шорты и высокие сапоги до колен. Фиолетовые стрелки на глазах под цвет её топа с бретельками подчеркивали серые глаза. Большие серьги-кольца дополняли образ, кричащий об уверенности в себе. Девушка красива, по-настоящему красива и могла бы сойти за модель Виктория Сикрет. «Эй, привет!» — девушка обратилась ко мне. «Я Алексей, подруга Олесио, а ты кто?» Я замешкалась, во-первых, потому что была сбита с толку, я не знала, как реагировать на ее доброжелательность и протянутую руку с учетом моего желания врезать ей. А во-вторых, понятия не имела, кем представиться. Могу ли я озвучивать свое имя, безопасно ли это, знают ли друзья Олесио о его работе? Кем мы были с ним, работодатель и работник, клиент и телохранитель, или же мы могли быть друзьями? Олессио, заметив моё замешательство, решил помочь, ответив за меня. «Адриана! Адриана Маретти!» И всё. Никаких ярлыков, ничего, связывающего его со мной. Просто Адриана. Лекси улыбнулась, и никто не сказал больше ни слова. Казалось, каждый из нас почувствовал, как мой вымышленный мир рухнул у всех на глазах, как мои глупые мечты и предположения о его чувствах ко мне разлетелись по залу, смешавшись с музыкой, заглушающей звук разбитого сердца. Я настолько глупа, что предположила, что после случая в сарае между нами что-то изменилось, что чувства, которые развивались на протяжении двух недель, имели значение не только для меня. Я посмела впустить в сердце мужчину вместе с надеждой, что, возможно, всего лишь возможно, он сможет исцелить его. Но, как оказалось, все знаки внимания, все взгляды и прикосновения были плодом моей фантазии. Я рискнула предположить, что кому-то еще могла быть нужна. Однако в своих мечтах заблуждалась. Испорченный товар с разбитым сердцем. Алекс обратился к бармену и заказал всем по бутылке пива. Лекси подошла к нему и села на барный стул, а Олессио жестом предложил мне тоже сесть. Он превратился в прежнего засранца с тем же выражением лица, которое было у него до встречи с Лекси. Никаких эмоций. Ледяной фасад. «Какого чёрта? Что с ним не так?» Когда я не сделала и шага, чтобы двинуться к его друзьям, Олесио приблизился ко мне и потянулся к руке, но я не позволила ему прикоснуться. Больше нет. Вместо этого я отвела от него взгляд и села на свободный стул со стороны Алекса, который протягивал мне бутылку пива, и я взяла ее не раздумывая. Так как за баром больше нет свободных мест, Олесио встал за моей спиной, и когда я попыталась сделать первый глоток холодного пива, он остановил бутылку прямо возле моего рта. «Ты, кажется, не поняла меня, принцесса. Тебе не стоит пить». Я почувствовала тёплое дыхание на своей коже, когда его голос прозвучал около уха слишком близко. Он глубже, и это выводило из себя, потому что мое тело тут же на это отреагировало. Я повернулась к нему лицом, оставив бутылку на стойке. Я была так зла, что готова разбить ее о его безмозглую голову. Он не смел называть меня так, когда его девушка сидела в ярде от нас. Он не мог прикасаться ко мне так, словно это нормально». «Он не мог вести себя так, будто я имела для него какое-то значение, хотя минуту назад он в очередной раз доказал, что я для него никто. Я не знала, какие у них с Лекси отношения и что между ними происходило, но я не позволю ему использовать себя и играть с собой, как бы сильно сама его не желала. Не называй меня так. Больше нет». «Почему?» Он издевался надо мной. «Ты шутишь? Разве похоже, что я шучу?» «Как же он раздражал, господи! Ты мой телохранитель, я твой клиент, так что будь добр, называй меня по имени или как-нибудь по-другому!» «Почему нет, принцесса?» Точно издевался. «Ты не можешь так называть меня! Не тогда, когда у тебя есть девушка, которая сидит от тебя на расстоянии вытянутой руки!» Я бросила взгляд на Лекси, но девушка болтала с барменом и Алексом. «Раньше ты не была против этого». Я не могла поверить своим ушам. «Как он может быть таким придурком?» «Раньше я не знала, что ты лживый мерзавец». С этими словами я развернулась к бару, потянулась за стаканом с темной жидкостью, похожей на виски, которую Алекс заказал себе, и сделала большой глоток опустошая его. «Святые угодники! Что это за хрень?» Алкоголь обжег горло, и я начала кашлять. Алекс тут же поспешил на помощь, хлопая меня по спине. Это было отвратительно, но не просто так же люди пьют это пойло, когда ощущают себя дерьмово, как и я сейчас. Я очень надеялась, что это поможет мне с предательским чувством в груди. «Давай потанцуем!» Предложила я Алексу, когда заметила, как Олесио открыл рот, чтобы отчитать меня или опять сказать какую-нибудь хрень, которая еще больше выведет меня из себя или причинит очередную боль. Я и так была на грани истерики и не имела никакого желания сейчас слушать его наставления и упреки. Зачем он вообще взял меня с собой, если собирался встретиться здесь со своей девушкой? Не дождавшись ответа Алекса, я спрыгнула со стула и пошла к танцующей толпе, но рука, сжимающая моё запястье, остановила меня и развернула к себе, заставив столкнуться с огромной каменной стеной из грудных мышц. «Ты никуда не пойдёшь!» — произнёс Олессио, целясь в меня грозовыми молниями из глаз. «Смотри и наблюдай!» Сбросив его руку, я прошла мимо, не оборачиваясь и не замедляя шаг. Здесь было слишком много людей, и в обычное время меня бы это насторожило, но сейчас все казалось идеальной возможностью расслабиться и на время забыться. Не знаю, откуда взялась эта смелость, но старая версия меня никогда бы не пришла в клуб в такой одежде» не попробовала бы алкоголь от едва знакомого человека и не вела бы себя так дерзко с парнем, способным достать оружие и застрелить тебя на месте. Но новая я была здесь и использовала любую возможность узнать свободную жизнь, потому что, когда я вернусь обратно в свою клетку, ничего из этого не будет иметь значения. Ничего. Ни чувства, ни ощущения пустоты в груди, ни Олесио. «Особенно он. Мы вернемся на свои места, он будет продолжать работать на отца, я буду продолжать жить. Наши пути больше не пересекутся, и не будет иметь значения, что этот мужчина — одна из причин существования новой меня, и причина дыры в моем сердце. Играла песня "Партишон", когда я присоединилась к танцующим». Я злилась на Олесио, но я не идиотка, поэтому следила за тем, чтобы быть у него на глазах на случай, если возникнет какая-то опасность. Я начала танцевать, наслаждаясь каждой минутой. Музыка обволакивала меня, и алкоголь начал действовать. Я подняла руки над собой и медленно двигалась под песню, словно ничего в этом мире меня не беспокоило. Прямо как раньше. Только я и музыка. Я не замечала никого вокруг и старалась не смотреть в сторону, где оставила своего телохранителя. Хотя какая-то часть меня хотела узнать, следит ли он за мной или занят своей возлюбленной. Музыка сменялась одна за другой, вся моя кожа была уже влажная от жары. Я чувствовала, как тонкая ткань платья прилипла к телу, как и волосы на голой спине. Стянув черную резинку с запястья, я решила собрать хвост, но меня остановили чьи-то руки. Я отпрыгнула в сторону и обернулась. Увидев, кто это, я слегка расслабилась. «Не стоит их поднимать! Тебе так лучше!» Старалась прокричать сквозь громкую музыку Лекси. Она стояла довольно близко ко мне, так что я могла почувствовать сладкий аромат ее духов, смесь ягод и ванили слишком приторной и милой, совсем не похожей на нее. Она была пламенем, сексуальной и дерзкой, несмотря на свои большие глаза и очки, которые делали ее совсем юной. Я не подняла волосы, не решив прислушаться к ней, а просто забыв, что собиралась сделать это. Я стояла, сбитая с толку, и находилась в легком шоке, не понимая ее намерений. «Чего она хочет?» Лекси приблизилась, все еще двигая бедрами под музыку, взяла меня за руки и начала двигать ими, заставляя меня присоединиться к ней. «Ну же, давай, заставь его смотреть!» «О чём она, чёрт возьми, говорит?» «Я не понимаю», сказала ей. «У вас уже был секс?» «О боже, она серьезно спросила меня об этом?» Я ошарашена ее прямолинейностью, но поспешила ответить, чтобы не вызвать неправильных мыслей у нее в голове. «Нет, конечно же нет, все не так, мы просто...» «Я вижу, как Алессио смотрит на тебя!» Она положила руки мне на талию, и я напряглась от этого движения, однако ее это ни капли не смущало. «Это какая-то больная игра? Что она делает?» «Лекси, я правда не понимаю, о чем ты говоришь, но ты все неправильно поняла. Если ты думаешь, что он изменяет тебе со мной, то...» Не успела я закончить фразу, как громкий смех Лекси заглушил музыку вокруг нас. Я стояла посреди танцующих, не обращающих на нас внимания, однако чувствовала себя не в своей тарелке и понятия не имела, как расценивать ее реакцию. «Господи!» Она старалась успокоиться, но каждый раз, когда Лексия открывала рот, чтобы заговорить, приступ смеха возвращался к ней. «Ты правда подумала, что мы... что мы с Олесио пара?» «Это же очевидно, нет?» «Малышка, мы с Олесио всего лишь друзья!» Она подошла ближе, чтобы я услышала ее. «Мы никогда не были парой, он никогда не смотрел на меня или на любую другую девушку так, как смотрит на тебя, словно влюбленный по уши подросток. Да, признаюсь, я могла бы быть влюблена в него, но ведь кто бы не смог его любить? Он же превосходный мужчина, чёрт возьми!» «Но поверь, для Олесио я как невкусный сэндвич, ты же сочный стейк, который он хочет разорвать на куски. Так что позволь себе расслабиться и наслаждайся этим». Она подмигнула мне и улыбнулась, продолжая танцевать, словно этого разговора и не было. «Но я не могла двигаться». Ее слова сделали со мной что-то невероятное. Они подействовали как противоядие от яда, который стал распространяться в моем теле, когда я подумала, что между Алессио и Лекси что-то есть. Подумала, что он использовал меня, что я сошла с ума, предположив, что между нами что-то стало зарождаться. Ее слова были похожи на надежду. «Алессио действительно влюблен в меня?» Я повернула голову, и среди толпы нашла причину учащённого сердцебиения и бабочек в животе на том же месте, где я его оставила. Его завораживающие глаза уже смотрели на меня, пока Алекс пытался ему что-то рассказать. Наши взгляды встретились, и, клянусь, я почувствовала, как внутри меня все загорелось. Теплота растеклась по моим конечностям, заставляя тело обмякнуть. «Как он смотрит?» — спросила я, подойдя ближе к Лекси и привлекая ее внимание к себе. На ее лице появилась знающая улыбка. «Скажем так, словно на добычу, которую хочет попробовать, но не знает, как к ней подобраться». «Что, если Лекси права? Если у нас с Олесио есть шанс?» Множество вопросов крутились в голове прямо сейчас — Они накатывали, как волны цунами, поглощая все вокруг. Громкие мысли в голове заглушали музыку. «Мы из разных миров. Я только потеряла жениха. Мы находились в бегах, пока внешний мир рушился. Все вокруг полыхало синим пламенем, и если мы примем наши чувства и сдадимся, это будет безумием». Нам предстояло предстать перед моим отцом и всем миром, столкнуться с осуждением, презрением и нападками общества. Будет ли это безумием? Да. Страшно ли мне? Определенно. Стоит ли оно того? Сейчас, видя испепеляющий взгляд Олессио, не отрывающийся от меня, я хотела попробовать». Взять все, что он готов был мне дать, ощутить весь спектр эмоций и чувств, которые он готов был мне подарить. Каждую минуту, каждое прикосновение и взгляд, который проникал в душу, и я готова была впустить его. На этот раз надолго, возможно, навсегда. Я возьму все, пока свобода находилась в моих руках». Уверенная в своем решении, я вернулась в реальность и позволила музыке обволакивать меня. Когда моя решительная улыбка расцвела на лице, Лекси положила руки на мою талию и встала так близко, что наши тела соприкасались друг с другом. Ее гибкое тело сливалось с моим, когда мы начали танцевать, приковывая взгляды окружающих. «А теперь сделай так, чтобы у него потекли слюнки, и он, наконец-то, вытащил свою голову из задницы». Я не была уверена, что это значило, и что конкретно мне необходимо было делать, но, кажется, Лекси знала в этом толк, поэтому я просто закрыла глаза и отдалась моменту, ощущая на себе обжигающий взгляд единственного мужчины в этом зале, которого желала.